Перпетум мобили Революции последних двух столетий были столь стремительны и радикальны, что изменили самые фундаментальные аспекты социального уклада. Традиционный уклад был прочным и жестким. Порядок подразумевал стабильность и преемственность. Стремительных социальных изменений тогда почти не знали, Обычные изменения происходили медленно, почти незаметно. Социальные структуры казались вечными и неизменными. Семьи и общины порой пытались изменить свою роль в этом общем укладе, но никому и в голову не приходило менять сам уклад, его фундаментальную структуру. Люди мирились со статус-кво «так всегда было, так всегда и будет». За последние два столетия темп социальных перемен ускорился настолько, что социальный уклад стал восприниматься как нечто пластичное и подвижное. Теперь мы живем в эпоху постоянства перемен. Рассуждая о современных революциях, мы обычно вспоминаем 1789 год, Великую Французскую, 1848 год, Либеральные революции, или 1917 год, Русскую. Но у нас теперь каждый год революционный. Сегодня тридцатилетний человек может снисходительно заявить подросткам, правда, те вряд ли поверят. В моем детстве мир был совсем иным. Интернет, к примеру, начал широко использоваться лишь двадцать лет назад, в начале 1990-х годов. Сейчас мы и жизни без него не можем себе представить. В итоге любая попытка охарактеризовать современное общество превращается в описание красок хамелеона. То, что было правдой в 1910 году, неприменимо к 1960 году, а то, что в 1960 было писком моды, к 2010 безнадежно устарело. Единственное, в чем мы можем быть уверены, это бесконечная изменчивость. Люди привыкли к ней, большинство воспринимает социальный строй как нечто гибкое, над чем мы можем поработать, усовершенствовать его так, как нам потребуется. До современной эпохи властители клялись оберегать традиционный строй, а то и вернуться к утраченному золотому веку. В последние два столетия политики то и дело сулят разрушить старый мир и построить на его месте новый и лучший Даже махровые консерваторы не пытаются сохранить статус-кво. Все обещают социальные реформы, реформы образования, экономики и нередко даже выполняют свои обещания. Как геологи предвидят, что тектонические сдвиги приведут к землетрясениям и извержениям вулканов, так и нам следует прогнозировать, что мощные социальные сдвиги приведут к кровавым вспышкам насилия. Политическая история XIX и XX веков выглядит непрерывной цепью разрушительных войн, чудовищных геноцидов и ожесточенных революций. Словно ребенок, скачущий в новых сапогах из лужи в лужу, история перепрыгивает от кровопролития к кровопролитию. Первая мировая война, Вторая мировая война, Холодная война, геноцид армян, Холокост, геноцид в Руанде, Робеспьер, Ленин, Гитлер. Образ во многом верен, но этот затасканный список бедствий отчасти вводит в заблуждение. Мы видим только лужи и грязь, и перестаем замечать саму дорогу. Современная эпоха — свидетель не только беспрецедентного уровня насилия и жестокости, но также мира и спокойствия. «Это были лучшие времена, это были худшие времена», писал Чарльз Диккенс о французской революции, и его слова применимы, пожалуй, не только к самой революции, но и к эре, которую она ознаменовала. В особенности к семи десятилетиям после окончания Второй мировой войны. За этот период человечество впервые столкнулось с возможностью полного самоуничтожения, пережило еще немало войн и геноцидов. И все же названные десятилетия оказались наиболее мирным временем за всю историю человечества, причем с огромным отрывом. Что удивительно, ведь за эти годы произошло больше экономических, социальных и политических перемен, чем в любую другую эпоху. Тектонические плиты истории движутся со страшной скоростью, но вулканы пока молчат. Новый гибкий порядок кажется в состоянии предусматривать и даже индуцировать радикальные структурные изменения, не доводя дело до губительных конфликтов.